Попрощавшись со славными детками, я направилась к своей девятке. Было уже полодиннадцатого. Я зверски хотела есть и просто мечтала об уютной постельке. Предстояло решить, стоит ли врываться к Виктору Ивановичу в столь неурочный час. По принципу «если я чего решил» очень даже стоило, но было явно поздновато. Что ж, придется вновь обратиться к косточкам. Пусть совсем недавно я на них немного обиделась. Это мелочи жизни. Вопрос, конечно, звучал определенно. Продолжать ли мне работу сегодня или отправиться домой? Кости воздержались навязывать мне свое мнение. 6 плюс 20 плюс 27. Необходима осмотрительность в вашем поведении. «Вот и понимай, как хочешь», — недовольно проворчала я. Требовалось еще подумать, как себя вести с Виктором Ивановичем. Если, как говорили соседи, он действительно такой скрытный и своеобразный человек, вызвать его на откровенность будет чрезвычайно сложно. Придется ведь намекнуть, что его видели в парке, гуляющим в зимнем пальто. В этом он уж точно не захочет сознаться. Все-таки Кости правы. Необходима осмотрительность, иначе все пойдет на смарку. Поеду-ка я и взаправду домой. Надо поразмыслить. Но не успела я завести мотор, как у меня в бардачке зазвонил сотовый. Интересно, кому это я в такой неурочный час понадобилась? Оказалось, Ленке. Ну, кому же еще? Ты чего на звонки не отвечаешь? Мы тебя весь вечер поймать пытаемся. Мне показалось, что она под мухой. Когда человека так долго знаешь, это можно определить по голосу. Насилась по делам, а телефон в машине был. А что, собственно говоря, случилось, и кто это мы? Мы — это я, Анатолий и Евгений Петрович. Ничего не случилось, но мы ждем тебя у меня, так что приезжай. И положила трубку, зараза. Она всегда так делает, чтобы не слушать моих возражений. А уж когда я буду возражать, это Ленка точно знает. Ночные посиделки в мои планы не входили. Я твердо решила следовать мудрому совету магических двенадцатигранников. А что может быть осмотрительнее, чем почти вовремя улечься в постель? Все, решено. А телефон телефоны отключу, чтобы никто не смог больше достать. Особенно эта компания, в которой обретается мой клиент. Клиент тоже должен знать свое место, а то на шею сядет и ножки свесит. По дороге домой я все время поглядывала в зеркало заднего обзора, проверяя, нет ли хвоста. В дневной суете я как-то об этом подзабыла. Может быть, мои преследователи раньше меня узнали, что я буду заниматься этим делом, и оно их по каким-то причинам тоже интересует. Но хвоста не было, и я вскоре про это напрочь забыла.